Глава тринадцатая Декстер «Это не управление?» Справедливо заметила Дарья, выходя из портала. Она крепко сжимала мою ладонь своей. Любопытный взгляд карих глаз скользил по зданиям улицы, на которой мы вышли. Я уже скучал по их золотистому блеску. Иллюзия сильно меняет истинный цвет ее облика. Но, может, это и хорошо, — «Лишь я могу любоваться своим сокровищем». Правда, сокровища мне досталось беспокойная. Драконы редко сидеют. Но я могу приблизиться к этому моменту. Сегодня она подверглась покушению, следом — похищению. Обе попытки провалились, и, судя по всему, действовали разные лица. Но злоумышленники на свободе и по-прежнему угрожают Дарье». Нужно сыграть на опережение найти их раньше, чем они снова начнут действовать. И в идеале подтвердить брак, чтобы больше никто не посмел покуситься на мою Дашу. В конце концов, запах ее только усиливается, претендентов на ее руку сердца может стать гораздо больше. Впрочем, потому мы и не сразу отправились в управление. «Мне нужно волхимическую лавку». — пояснила я. «Но сначала пообедаем. Будем считать это репетицией перед свиданием». «Обожаю репетиции», — закивала она, положив свободную ладонь на живот. Утро выдалось суетным. В обед на нее напали, а следом произошло похищение. Близился вечер, а мы даже не перекусили с тех пор, как покинули мой дом. Но день прошел не зря. Вскоре ко мне попадет список подозреваемых. Себя раскрыл один из предполагаемых подельников Иоганна, и нам еще предстоит допрос распространительницы. Правда, на него я особо не рассчитывал. «О, а можно я зайду сюда?» спросила Даша, указав на косметическую лавку. «На пару минуточек» и умильно посмотрела в мои глаза. «Пошли». Только быстро. Легко согласился я. Пара минут в лавке ничего не изменит. Если это поднимет ей настроение, я только рад. Как бы она не храбрилась, но сильно перенервничала за день. Вон, улыбается через силу и поглядывает за спину. Нужно скорее разобраться с этим делом и подтвердить брак. Если первая полностью в моих руках... то второе зависит от решения Дарьи. Наверное, она бы не хотела спешить. А я уже чувствую зарождающуюся между нами связь и при всем желании не представляю, как от нее отказаться. Ты только со мной не ходи, протараторила она и побежала ко входу в лавку. Я бы оплатил и... У меня есть деньги, заверила она меня и быстро скрылась в дверях. «И тебе нельзя оставаться одной!» Проворчал я, наблюдая через стекло, как она устремилась прямо к лавочнику и что-то у него спросила. Я все же пошел к входу, про себя гадая о том, что она хочет приобрести. Косметика ей не нужна. Дарья прекрасна в своей естественности. Я даже привык к ее стилю одежды, хотя стоит озаботиться ее гардеробом. Вскоре нужно будет представить ее семье. Матушка вряд ли оценит невестку в потертых брюках. Хотя она будет рада любой, лишь бы могла осчастливить ее внуками». Дарья действительно управилась за пару минут. Я даже не успел вызвать Бастиана по кристаллу, наблюдая, как она, оплатив покупку, что-то брызгает на шею и запястье. «Я все». Торжественно объявила она, подлетая ко мне. «Ну как?» Носа коснулся аромат смеси цветов и ягод. Такой резкий, что за ним терялся собственный запах Дарии, И меня невольно пробивало на чих. «Ты решила лишить нюха всех в радиусе километра», поинтересовался я силой воли, подавляя смех. «Вот что ей понадобилось в лавке. Решение проблем с запахом». Теперь к ней точно не подойдет ни один дракон, да и оборотень поостережется. Из-за чувствительного обоняния мы не пользуемся похучими средствами. То, что для обычного человека считается тонким ароматом цветов, для нас — резкий запах сотен бутонов. «Что-то да, я переборщила», — нахмурилась она. «Что, прямо километра?» «Сколько они выветриваются, интересно!» Пробормотала, приглядываясь к флакону с духами. И, глядя на то, как она смешно морщит нос, я не выдержал и громко расхохотался. Даже слезы выступили на глаза. Дарья хмурилась, трясла руками, а потом махнула на попытке пристыдить меня и тоже залилась звонким смехом. Так, продолжая смеяться и силясь успокоиться, мы прошли к соседнему зданию, на первом этаже которого находился тихий ресторанчик под названием «Сказка». «Я могу сесть подальше, чтобы не портить тебе аппетит», — предложила Даша, когда мы разместились за круглым столиком в глубине погруженного в приятный полумрак помещения. «Я уже привык, не переживай». махнул рукой, откровенно любуясь смущенной девушкой. «И я тебе по-прежнему нравлюсь, даже без особого запаха?» уточнила она, нервно улыбнувшись. «Ты такая живая, непосредственная. Не припомню, когда в последний раз так смеялся. Не надейся, что я всегда буду подрабатывать клоуном». На ее губах засияла лучезарная улыбка. я тебя совсем-совсем не раздражаю. Даже немного. Разве что запахом, усмехнулся я. А еще меня раздражает брачный браслет Рамона. И то, что мы до сих пор не женаты. Понимаешь, там, м -м, откуда я, отношения строятся иначе. Люди знакомятся, ходят на свидания. Иногда даже некоторое время живут вместе, узнают друг друга. Если понимают, что они подходят друг другу, вступают в брак. А здесь о совместимости говорит запах. И немного магия. Понятливо кивнула я. У нас тоже встречаются, узнают друг друга. Но иногда это не нужно. Иногда все понятно сразу. Остается только сделать шаг навстречу друг другу. Или нацепить на девушку брачный браслет, пока не опомнилась. Иронично предположила она и заливисто рассмеялась, а я снова ею залюбовался. Кажется, вернулась легкая атмосфера нашего первого свидания. Осторожное общение, интрига знакомства и флёр влечения. Вскоре принесли еду, и мы сосредоточились на обеде. «Декстер, а как ты смог, ну, стать дознавателем?» Твой род богат, и представители моей семьи всегда строили карьеру в военной сфере. Я попытался. Мне это было неинтересно. На базе, где я служил, случилось покушение на Рейнарда, старшего сына рода Диамант. Это было первое раскрытое мной дело. Тогда я и решился выйти из рода. Отец понял, что я настроен серьезно. Мой уход не принял и выставил условия. «Какое?» «Добиться успеха за три года. Доказать, что это мое призвание. Как видишь, мне удалось. Теперь я работаю по поручениям Совета Астрии». «И ты готов был уйти из семьи?» «Уход из рода — это нечто другое. Каждый его член вливает в родовые артефакты свою магию, передавая ее будущему поколению». Чем древнее род, тем сильнее его представители. Уйти из рода значит отказаться от родовой магии и всех привилегий. Конечно, вернуть часть резерва артефакту невозможно. Магия исчезает. Потому подобного пытаются избежать. Поэтому у сильных родов практикуются договорные браки, чтобы подобрать более сильную невесту или жениха, В первую очередь проверяют возможность заключения истинного союза. Но, как правило, сильные драконы с примерно одинаковым уровнем резерва в любом случае совместимы. Например, я встречал драконец, с которыми мог составить истинный союз. «Но ты до сих пор один», — ревниво заметила она, — «потому что ни одна из них не будоражила меня так, как ты». «Знаешь, я, кажется, понимаю. Мне нравится запах Рамона, но он и настораживал сразу. А твой?» Она промычала, довольно прищурившись. «Даже не представляю, что может быть вкуснее». «И не представляй», — проворчал я, вновь бросив взгляд на ее запястье, где из-за отворота рубашки выглядывала вязь брачного рисунка демона. «Знаешь, чего я хочу больше всего?» «Исчезновение браслета?» — предположила она. «Это тоже», — улыбнулся. «Больше всего я хочу, чтобы ты мне открылась, рассказала правду о себе». «Правда обо мне покажется тебе выдумкой». Глупо рассмеялась она, подталкивая вилкой лист салата на тарелке. «Ты поверишь, если скажу, что не из этого мира?» «Поверю», — немного хрипло отозвался я, — «род золотых драканов, которым принадлежишь ты, как раз специализировался на межпространственных перемещениях. Они создали первые мобильные порталы». «А как ты понял, что я принадлежу к золотым?» «Мишель ничего такого не рассказывала». Судя по сохранившимся летописям, только в роду золотых появлялись дракханы со способностью разговаривать с животными. «У тебя родимое пятно под ключицей, как у представителей золотых». Его я тогда и пытался рассмотреть, прежде чем надеть брачный браслет, пока не понял, что мне все равно, дракхана она или нет. «О, это семейная, да». Она чуть подтянула ворот рубашки в сторону, демонстрируя темное пятно на бледной коже, немного похожее на морду дракона. «Значит, я золотая, а ты жемчужный. А какие тогда будут детишки? Ой!» И прикрыла рот ладошкой, густо покраснев. Второй раз за день я боролась со смехом, но проиграла в неравной борьбе. Даша снова ворчала, пыталась исправиться. но потом поняла, что бессмысленно, и присоединилась ко мне. «Давай пока договоримся на жемчужного мальчика и золотую девочку», предложил я, когда отсмеялся. «Давай мы поговорим об этом потом», пробурчала она. «Я еще даже на учебу не поступила». «Поговорим ночью?» «Хватит», взмолилась она, прикрывая ладонями горящие щеки. заканчиваясь с обедом. Нам еще нужно в алхимическую лавку за нейтрализатором запаха. Его как раз должны были приготовить». «Нейтрализатор запаха? А такой бывает? Нельзя было рассказать до того, как я облилась духами?» «На самом деле изготовление партии нейтрализаторов я заказала еще утром, но как-то запамятовал сообщить Дарьи. Впрочем, разве это плохо?» «Можно было, но ты бы лишила меня этих забавных моментов». «Да», — приподнявшись со стула, она перегнулась через стол и мимолетно коснулась моих губ своими. Целомудренный поцелуй, случившийся внезапно, но так просто, отозвался теплом в груди и вылился в легкий чих. «Меня было бы приятнее целовать без духов», С веселой язвительностью в голосе заявила она. «Поверь, станет гораздо хуже, когда ты не будешь источать никаких запахов. Мой дракон начнет беситься. Придется его успокаивать». Хитро улыбнулся, вновь взглянув на ее губы. «Мне?» — озадаченно уточнила она. «Тебе, Дарья, желательно почаще». «Так жаль, что ничего не удалось узнать у распространительницы», расстроенно посетовала Дарья, проходя в фойе моего особняка. «Про себя я отметила, что входит она сюда уже как домой, хотя только вчера вечером брела будто на каторгу. Изначально было понятно, что она не сможет ничего рассказать», пожал я плечами. «Девушку связывал обет молчания», Нам не удалось ничего добиться. Экспертиза подтвердила, что с собой у нее была самая настоящая лечебная микстура, не имеющая никакого отношения к наркотику. Кроме этого разочарования, у меня случился не самый приятный разговор со специалистом, ведущим расследования по магике. Правда, в сотрудничестве он не отказывал. Просто требовал согласовывать с ним действия, чтобы не пустить демону под хвост его наработки. И вот после посещения лавки артефактора, где Дарья заказала столь необходимый ей артефакт, мы вернулись домой вымотанные, но в целом довольны итогами дня. Тем более только наступил вечер, впереди еще много приятного. Например, нужно смыть с дарения нейтрализатор. Иначе внутренний зверь скоро сведет меня с ума. Отсутствие рядом аромата пары выводит его из себя. «Ты не выглядишь расстроенным», — отметила она, обратив ко мне взгляд карих глаз. «Я в бешенстве», — признался вкратчиво и сделал тягучий шаг к ней, нависая над напрягшейся девушкой. «От тебя ничем не пахнет». «И ты по-прежнему не сняла иллюзию». «Это все, что тебя волнует?» — прыснула она, касаясь артефакта на шее. Карий цвет радужки сменился на золотой. Она еще так плохо контролировала внутреннюю сущность. Стоило иллюзии сойти, как на ее щеках появились чешуйки. И как только внутренняя сущность начала рваться наружу, еле заметно проявился запах Дарии. конечно нейтрализатор временное решение он действует максимум часа три и это в спокойном состоянии без стрессов и беспокойств нет так мы по прежнему не женаты в еще один шаг сократил у крохи расстояние между нами ладони легли на тонкую талию привлекая дарью ближе и это тоже бесит «Какой то раздражительный к концу дня!» — покачала она головой, насмешливо улыбаясь. Ее руки скользнули по моим плечам к шее. Она сама приподнялась на цыпочки, потянувшись к моим губам. Послышались шаги Марты, но на этот раз она была умнее, выглянула из-за двери и поспешила скрыться. А я крепче обнял Дарью и, наконец, поцеловал сладкие губы. Внутренний дракон вновь недовольно зарычал. Пара вроде в руках, а запаха нет. Диссонанс. «Пошли в купальню», — решил я и подхватил Дарью на руки. «Что? Зачем?» — рассмеялась она, хватаясь за мои плечи. «Чтобы от тебя пахло». «Как же это странно звучит!» Золотые глаза блестели, с губ не сходила улыбка. И я вновь их поцеловал, вслепую, двинувшись в сторону лестницы. Но не успели мы покинуть фойе, как раздался сигнал моего кристалла связи. Пришлось остановиться, перебрасывать Дашу на одну руку, чтобы ответить. — Ты в управлении? — без предисловий спросил Рейнард. — У себя? — озадаченно отозвался я, но быстро опомнился и попытался исправиться. Но. «Сейчас буду», — заявил он и отключил кристалл. «Бесцеремонный, как дракон!» Расстроенно опустив Дарью на ноги, я обернулся к фойе в тот момент, когда из арки портала появился алмазный. Выглядел он, как всегда, безупречно в строгом синем костюме и уложенными набок волосами. Он остановился, рассматривая нас, замерших в полуобъятия. «Я, кажется, опоздал», — усмехнулся он, глядя на девушку с любопытством. «Как раз хотел уточнить по поводу твоих планов на говорящую с животными». Подойдя ближе, он протянул мне руку для пожатия. «Тогда знакомься с моей невестой», — проворчал я. «Дарья Котова». «Кто бы надеялся, что Рейнард не обратит внимания на необычную новость», и не попытается хоть что-то разузнать. «Очень приятно, Дарья!» Почтительно склонил он голову, протягивая ей руку. «Рейнард Эль Диамант». «И мне приятно, Рейнард». Ее голос слегка дрогнул, но она смело пожала его ладонь. Наверняка ей не каждый день приходится знакомиться с членом совета, и будущим главой Руда Алмазных. «Слышал, вы помогаете Декстеру в расследовании?» «Разве что немного. Появление Даши дало расследованию новый ход», — возразил я. «Расскажешь?» Ринард обладал замечательной способностью просить тоном, не предполагающим отказов. «Подождешь меня?» С тяжелым вздохом спросил, взглянув на нахмурившуюся Дашу. «Пока схожу в купальню и проверю зверинец». Мягко мне улыбнувшись, она направилась в сторону лестницы. «Умеешь ты испортить момент», — проворчал на ухмыляющегося алмазного. «Успеешь еще подтвердить брак», — хлопнул он меня по плечу. «Ночь еще не наступила». Мы отправились в гостиную моих покоев, где с удобством расположились в кожаных креслах перед камином, который Рейнард лично разжёг. Алмазный отказался от ужина, но согласился на бокал вина. «Может обратиться к другому алхимику?» Расстроенно спросил он, рассматривая баночку от лечебной микстуры, которую я изъял у распространительницы. «Это не наркотик», — отрицательно качнул я головой. «Сеть малая, все участники приносят обет молчания. С девушкой поработает менталист, но вряд ли чего-то добьется. У меня больше шансов в академии». «Очкарик и лощеный. Если здесь замешан житель инферно, то дело обретает серьезный оборот». Я не уверен, что демон имеет отношение к Иоганну. Но само его присутствие настораживающее. Согласен. Я постараюсь схватить шпиона. Может, выделить тебе кого-нибудь из тайной службы?» Задумчиво протянул он, явно начав перебирать в уме кадровый состав. «Сам справлюсь. Все же работники тайной службы узкоспециализированные индивидуалисты». Не хватало еще таскать на хвосте самоуверенного шпиона. Демон заинтересован в Дракхане. Даре не станет приманкой», — отрезал я зло, резко выпрямившись в кресле. «Да ты влюбился!» — расхохотался он. «В иной ситуации ты бы уже землю рыл носом, чтобы добраться до разгадки. А вместо этого...» «Провожу время с невестой?» «Тайн в моей жизни будет много, а Дарья одна, и она под ударом». «Понимаю», — кивнул Алмазный. Впрочем, говорил он это только чтобы поддержать. На самом деле вряд ли одобрял или действительно понимал. Для него на первом месте всегда были род и страна. Для меня тоже всегда была важна только работа. Но появление истины быстро изменило приоритеты». А родителям сообщил. «Нет», — поморщился я. «Матушка начнет уговаривать ее на внуков, а отец примется подсчитывать выгоды от союза с Дракханой. Тебе нужен наследник, и такая жена выгодна. Хотя ты так не считаешь». Криво усмехнулся он, отставляя в сторону бокала с вином, из которого так и не отпил ни глотка. Скорее всего, после разговора со мной рассчитывает еще поработать. Я тоже не пил. Рядом с Дарьей самоконтроль и так трещит по швам. А я должен сделать все правильно. Она рассказывала о других дракханах. Или, может, у нее есть сестра? Не знаю. Расскажет, когда будет готова. И точно влюбился, махнул он на меня рукой. Такими темпами его отпуск попросишься. Разговор прервал звон стекла. Бокал с вином опрокинулся на журнальный столик. Бордовая жидкость побежала по столешнице. Мы перевели удивленные взгляды к хомяку, который учинил безобразие. А он не останавливался. Перевернул бутылку с микстурой и со стервенением вгрызся в крышку. «Лео!» В комнату вбежала взъерошенная Дарья. Судя по всему, она дожидалась меня, потому что облачилась в платье, которое надевало на наше свидание и распустила влажные волосы. Аромат ее вновь стал ярким и манящим. Хомяк же продолжал свое дело. Глаза его запылали огнем, крышка начала плавиться — И через пару мгновений нашего полнейшего недоумения Микстура хлынула из бутылочки И полилась прямо в разлитое по столешнице вино. Голубая и бордовая жидкости смешались И начали сиять мистическим синим светом. «Что происходит?» Обескураженно пробормотал Рейнард. Вокруг его пальцев уже кружило плетение щита, Я и сам с опозданием осознал, что тоже создал основу защиты. Армейские привычки неискоренимы. «Это магика», — ошеломленно сообщила Дарья. Тут на стол с разбегу запрыгнула кошка. Оттолкнув хомяка, она начала лакать светящуюся жидкость. «Властелина! Нет!» — воскликнула испуганная Даша. «Кажется, в нашем зверинце будет еще один маг». «Дарья, теперь я точно захвачу мир!» заявила властелина и принялась локать светящуюся голубым светом магику. «Не трожь, мое!» начал ругаться Леопольд, пытаясь вновь забраться на столик. Драконы, до этого мирно распивающие вино, опомнились. Декстер схватил кошку, и, несмотря на яростное сопротивление, оттащил ее подальше от наркотика. Рейнард поймал хомяка и, ругаясь под заключил этот пылающий шарик негодования в круговой щит. «Значит, это и есть магика», — уточнил Алмазный, приблизившись к столику. Однако новая порция ругательств уже Декстера отвлекла нас. Кошка в его руках принялась светиться, — засияла так ярко что начала слепить глаза я захвачу мир громко расхохоталась она посрамив всех злодеев земного кинематографа и стала розовой что озадаченно произнесла рассматривая шерсть кричащего оттенка прикрыв рот ладошкой, я тихо прыснула магия в животном проявилась Но властелина явно рассчитывала на нечто большее, чем смена цвета шерсти. «Нет, этого не может быть», — начала убиваться она. «А как же огненный плащ и пожирающее все пламя? Или хотя бы телекинез? За что?» Декстер передал мне вопящую от расстройства кошку, а сам направился к столику, чтобы собрать магия и наркотик. «Значит, вот в чем секрет магики», — довольно заключил он. «При смешивании с вином проявляются свойства состава микстуры». В серебристых глазах горели азарт и предвкушение. Впрочем, его алмазный друг тоже воодушевился устроенным животными представлением. Мужчины в чем-то были похожи. Высокие, широкоплечие, у обоих светлая кожа и серебристо-серые глаза — Только у Рейнарда они светлее, а у Декстера с жемчужным отливом. И Алмазный являлся обладателем коротких светло-пепельных волос. Они выглядели очень необычно для жительницы Земли. Он член Совета, должен был возглавить один из сильнейших родов. От него даже пахло силой. В иной ситуации я бы побаивалась Рейнарда, но Жемчужный относился к нему хорошо. Это успокаивало. Где производят микстуру? – спросил Алмазный. Лавка травника. Нахмурился Декстер, присматриваясь к этикетке микстуры. Она уже закрыта. Я собирался отправиться туда завтра, но похоже, время не ждет. После поимки распространительницы партии наркотика. «Злоумышленники могут сбежать, учитывая, что мы уже подобрались к ним слишком близко. Возможно, покушение на Дарью было жестом отчаяния». «Отправишься сейчас?» — уточнил Рейнард. Я так и стояла, успокаивающе поглаживая оставшую теперь зеленая шерсть властелины и наблюдала за развитием событий. Выходило так, что не романтического ужина с женихом, Невозможного подтверждения брака сегодня не предвидится. Наверное, это и неплохо. Если удастся поймать преступников, то не придется больше опасаться покушений и похищений, и можно будет повременить со вступлением в брак. Все же теперь у меня есть нейтрализатор. Как-то от этой мысли стало грустно. Да и желание Декстера отправиться на ночь, глядя в рейд на наркобазу, вызывало в душе беспокойство. Он, конечно, сильный дракон, опытный дознаватель, но и противостоять ему могут опасные противники. «Ты же никуда не спешишь», — внезапно спросила жемчужина с прищуром взглянув на Алмазного. «Хочешь позвать меня с собой?» — довольно улыбнулся Рейнард. «Нет, конечно», — хохотнул Декстер. «Останешься с Дарьей. Я не могу оставить ее одну. Но и брать с собой опасно». Лицо Рейнарда вытянулось от удивления. «В принципе, как и мое». «Няньк... хм... охранником я еще не работал», — хмыкнул Алмазный, быстро взяв себя в руки. «Только всю ночь не гуляй». «Постараюсь». Благодарно хлопнув друга по плечу, Декстер направился ко мне. «Может, отправишь кого-то вместо себя?» — попросила я, вглядываясь в его глаза. «У меня плохое предчувствие». «Ну, может, не предчувствие, но ощущала я себя не в своей тарелке». Внутренняя сущность вообще недовольно возилась в своем уголке подсознания, из-за чего у меня начинала болеть голова. Надеюсь, однажды мне удастся с ней совладать. Все будет в порядке. Если повезет, сегодня выйдем на лощеного и очкарика. И тогда ты будешь в безопасности. Или ты из-за Рейнарда переживаешь. «Я не кусаю чужих дам», — сообщил Алмазный, на что Декстер шутливо закатил глаза. «Он сильный боевой маг. С ним ты будешь в безопасности, и я ему доверяю». «Хорошо», — расстроенно кивнула я и, выпустив кошку из рук, приблизилась, чтобы крепко его обнять. Руки Декстера обхватили меня за талию и приподняли над полом, чтобы он мог без препятствий запечатлеть на моих губах поцелуй, теплый, нежный и слишком короткий. «Вернется», Сама его на себе женю. Выпустив меня из объятий, Декстер бодряще улыбнулся и скрылся в арке возникшего портала. Я осталась в компании парящего в шаре хомяка, красной кошки и алмазного дракона. Более необычной компании у меня не случалось со времен, хотя нет, никогда. Вспомнив о своих несчастных зверях, я вновь подняла властелину, которая начала белеть на руки, и подхватила прозрачный шар с Леопольдом. Хомяк обещал мне всяческие кары, если я не выдам ему магику. Бедный! Надо бы его снова напоить очищающей настойкой. «Предлагаю позвать Марту и отужинать», — вежливо произнес Рейнард, подойдя ко мне ближе. Я могу рассказать вам побольше об Астрии и буду рад ответному рассказу. Ноздри ровного носа подрагивали, зрачки в обрамлении серебристой радужки расширились. Его давящий аромат забился в легкие, вынуждая беспокойно сжиматься сердце. Декстер доверял Рейнарду, но я-то его совсем не знала. И вдруг инстинкты будут сильнее, Вы так смотрите, будто хочу вас себе. На твердых губах мужчины появилась коревая усмешка. «Хочу», — кивнул он, продолжая ко мне принюхиваться. «Но...» «Но у меня слишком мало друзей. Я не собираюсь рисковать расположением Декстера даже ради единственной в мире Дракханы». Его слова звучали правдиво, и мне стало намного спокойнее. «Пойдемте в столовую, Дарья!» Он деликатно положил ладонь мне на плечо и развернул в сторону двери. «Не переживайте за Декстера. Он сильный дракон и не будет зря рисковать. Лучше скажите, у вас есть сестра?» «Что?» Нервно усмехнулась я, но мужчина ждал ответа, потому не стал томить «Нет, я поздний ребенок». «Жаль», — без эмоций отозвался Рейнард. «У меня, кстати, много сестер и братьев». И он начал перечислять своих родственников, что в разы уменьшило мою нервозность. Мы покинули комнату и неторопливо двинулись в сторону лестницы. «Правда, до столовой нам дойти не удалось». «Где она?» — раздался возбужденный женский голос. «О, нет». Страдальчески буркнул под нос Рейнард. Следом по лестнице взлетела молодая женщина в изящном платье, украшенном перьями. Обилие драгоценностей и косметики наталкивало на мысли, что она сбежала с какого-то приема. Серые глаза с жемчужным отливом и светло-коричневые волосы напомнили мне Декстера. И про себя я предположила, что столкнулась с его родственницей. «Может, его старшей сестрой?» «Подождите же!» Взмолилась Марта, семеня за ней по ступенькам. «Ты!» Женщина указала на меня пальцем. Я даже не поняла. Сама попыталась спрятаться за спину Рейнарда, или это он героически заслонил меня собой. «Ты жена моего сына!» уточнила женщина, приглядываясь к моим рукам. «Сына?» «Это что же, моя будущая свекровь?» «Невеста», — пискнула я и, как мне показалось, смело выступила из-за спины алмазного. «Только невеста?» — немного расстроенно переспросила женщина и шустро преодолела последние ступени, остановившись почти вплотную ко мне. «Дай-ка посмотрю на тебя, невестушка! Живая, красивая и... Девушка! Какое счастье!» Рейнард как-то подозрительно кашлянул и поспешил скрыть губы ладонью. «А ты чего хрюкаешь?» — строго спросила женщина. «Простите, Виолетта, я просто сражен вашей красотой», — галантно ответил он, потянувшись к ней, видимо, намереваясь поцеловать ее руку. Женщина заливисто рассмеялась, смерив алмазного снисходительным взглядом. От нее тоже пахло силой, как от мамы. Я поняла, что, несмотря на кажущуюся молодость, передо мной взрослая драконица. Возможно, она старше Рейнарда раза в два или три, учитывая, что они с Декстером ровесники, а жемчужины в семье не первенец. — И аура у тебя какая необычная. — Ты вообще дракон? — Что-то не похоже, — нахмурила она идеальной брови. «Дарья, Дракхана!» — пояснил Рейнард. «И вы ее смущаете, Виолетта! Смотрите, сбежит от Декстера невеста! Придется ловить!» «Дракхана?» — драконица мгновенно побледнела, оглядывая меня уже внимательным серьезным взглядом. «Вы меня разыгрываете, дети!» Теперь я кашлянула, пытаясь не рассмеяться. «Виолетта выглядела лет на двадцать восемь, может, тридцать. И хоть умом я понимала, что она старше меня, Рейнарда и Декстера, но не могла воспринимать ее чьей-то мамой и тем более будущей свекровью». «Мы собирались поужинать», — со скупой улыбкой на губах произнес Алмазный. Спохватившись, Марта убежала вниз по ступеням, кажется, решив накрыть на стол. «Вы к нам присоединитесь», — и, главное, сказал так, будто это мы гости в его доме, хотя находятся в особняке жемчужных. С другой стороны, чего еще ждать от мужчины, находящегося у власти? Видимо, Виолетте в голову пришли те же мысли, и она насмешливо фыркнула. «Ты совершенно не меняешься, Рей". рассмеялась она. «Надеюсь, святой Энтракс пошлет тебе свою нравную и истинную. Только женщина способна исправить твой характер». «Мне уже повезло с одной истинной», — кисло проговорил он. Только тогда я припомнила, что именно от него сбежала Мишель, не желая выходить замуж по указке семьи. Ее стремление к свободе и исполнению мечты были мне понятны, хотя, может, дело и в самом алмазном. Он привлекательный мужчина, вежливый, но от него на расстоянии веет холодом и расчетом. Если бы он, а не Декстер, надел на меня браслет, я бы пыталась сбежать с большей прытью. Правда, сомневаюсь, что и в этом случае мне бы удалось. И в отличие от «Жемчужного», Рейнард бы вряд ли ждал моего согласия на закрепление брака. Хотя, может, я на него наговариваю? Он же сразу отказался от борьбы за меня из-за дружбы, хотя занимает более высокое положение в обществе Астрии. «Повезет еще раз», — весело хохотнула драконица. Она ловко подхватила меня под локоть и повела вниз по лестнице. «Я прямо с приема, представляешь, Дарья? Кстати, с приема у твоей матери, Рэй». «А как сокращается твое имя, Дарья?» «Даша», — отозвалась, пытаясь поспевать за полетом мысли этой женщины. «О, Даша, а сколько тебе лет? О детях уже задумываешься? Чем раньше начнешь, тем больше их будет». Заливисто расхохоталась она, и до моих ушей донесся страдальческий вздох Рейнарда. «Я только поступаю в академию. Мне всего девятнадцать». Я бы и замуж не спешила, но... — Попробуй отказать дракону, — понятливо закивала она. — Так чем тебе дети мешают учиться? Родишь, и я их себе заберу, всех-всех заберу и буду их растить. — Я бы на вашем месте, Дарья, ничего не обещал и не подписывал в присутствии Виолетты, — деловито посоветовал Ренарт. Иначе после этого ужина вдруг обязаны будете выдать пять внуков за пять лет. — За кого ты меня принимаешь, шарей? возмутилась Виолетта. — За скучающую даму, — хмыкнул он, — безусловно прекрасную и деятельную, но мечтающую о новых впечатлениях и еще не исполненной роли бабушки. — Правильно, вы все не спешите, вам карьера важнее. — «Связи!» «Нас так воспитывали. Все для рода», — парировал он. «Мы женимся ради рода, а не по велению сердца. Однако не все». И он мне подмигнул. «Декстер всегда поступал только по велению сердца», — передразнила она его тон. «Отец с ним даже спорить не пытается. Бессмысленно». И какое же счастье, что он наконец-таки собрался жениться. На самом деле, Дарья, почти все дети Виолетты уже выгодно пристроены и женаты. Не поддавайтесь на провокации. Проблема в том, что с внуками они не спешат. Так что и вы не обязаны спешить. Тем же поучительным тоном объяснила Алмазный. — А тебе не пора на работу, Рей? Сердито просила драконица. «Мне поручили охрану Дарьи!» Он отрицательно качнул головой, растянув на губах лукавую улыбку. «В том числе от вас!» «А почему и вы, жемчужная?» Спросила я, приглядываясь к ней. «По логике, глава рода должен взять жену со стороны. Следовательно, ей не могут быть присущи черты жемчужных драконов». «В каком смысле?» «Цвет глаз, волос». «Обычно же девушка входит в род мужа. Разве не так?» «А, это влияние родовой магии. Я вошла в род мужа, приняла магию артефакта, потому внешность немного изменилась». «Я стала еще прекраснее», — пропила она. «С этим не стоит даже спорить», — подтвердил Рейнард, открывая для нас двери столовой. Марта уже суетилась там, расставляя посуду, а по коридору спешили две горничные с подносами, полными еды. «То есть и я изменюсь, когда войду в рот Аргар?» «Ну, драконица, ты не станешь!» Виолетта озадаченно покачала головой. «Не могу до сих пор поверить. Дракхана, откуда же ты, малышка?» «Не из этого мира, нехотя призналась я». С одной стороны, по старой памяти было страшно делиться своей тайной. Но ведь она будущая родственница. Рейнард — друг Декстера. Мне ничего не известно о дракханах. Пока не попала в этот мир, я жила обычной жизнью и считала себя человеком. Драконы переглянулись с недоверием, но решили опустить эту тему, поняв, что я почувствовала себя неуютно. Мы расположились за столом и приступили к ужину. Кошка, наконец, приобрела привычный цвет шерсти и принялась уныло жевать предложенное ей парное мясо. Леопольд тоже прекратил безобразничать и пообещал не сбегать, если его отпустят и накормят. К присоединившемуся к нам за ужином зверинцу драконы отнеслись спокойно. «А я могу не принимать родовую магию?» осторожно уточнила, помешивая в тарелке суп. Аппетита не было, беспокойство за Декстера не отпускало, и я не могла чувствовать себя до конца свободной в компании незнакомцев, как бы тепло они ко мне не относились. «Можешь», — нахмурилась Виолетта. «Можешь только влить свою магию в родовой артефакт. Просто мне нравится быть золотой», — пояснила я. «И Декстер вроде как ждет золотую девочку». Щеки вспыхнули румянцем. «О чем я опять думаю? Эти разговоры о детях направили мои мысли не в том направлении. Подтвердим мы брак или нет, а мне нужно учиться, познавать магическую науку». «Да и как бы ни был богат Декстер, мне не хочется сидеть на его шее». «Я тоже хочу найти профессию по душе». Заниматься, как он, любимым делом. Дети — это хорошо, и они не могут быть обузой. Но хочется, чтобы у них была взрослая, самодостаточная мама. «Думаю, и Декстеру нравится», — подбодрила меня Виолетта. И даже Рейнард улыбнулся тепло. «Простите», — в столовую после короткого стука вошла Марта. Выглядела женщина встревоженной. — Там пришел господин к даре Котовой. — Как он представился? Отложив столовые приборы, Рейнард поднялся из-за стола. — Ма! Ах! В дверной проем скользнула уже знакомая мне теневая гончая, напугав бедную домоправительницу. Я и сама в испуге вскочила со стула. Но все мысли вылетели из головы, когда в комнату вошел самый неожиданный гость из всех возможных.